Глава тринадцатая «Вы хотели узнать, что я натворил? Я готов рассказать», — произнес я, прикрывая за собой дверь. С переселением в общежитие я начал ходить на общие занятия, а затем и вовсе на все уроки, на которые успевал. Меня интересовало все, чем жил этот мир. И вот, наконец, я это получил. За прошедший месяц я узнал больше, чем за все прожитые годы, пожалуй. География, история, политика... «Все это я впитывал с жадностью оголодавшего хищника, дорывавшегося до мяса. Разве что скучал по предметам вроде математики, здесь меня мало чему могли научить. А вот с детьми сходился плохо. Кроме Джейн, умилявшей меня своим характером, остальные были обычными. Неплохими нисколько, но ничего общего у меня с ними не было». Я не старался дистанцироваться, просто не находил на них времени, занятый учебой, и не находил общих тем для разговора, чтобы стремиться выделить время. И, наконец, я хотел получить доступ к тайным знаниям, для чего мне требовалось пройти последнее препятствие или испытание, или собеседование, если уж совсем извращаться». Артур, сидевший в одном из пустых классов, тут же отложил книгу, которую читал в этот момент, переключая все внимание на меня. Конечно, если неконтактный подросток идет на контакт, надо быть полным идиотом и вообще ничего не понимать в педагогике, чтобы попросить отложить разговор на потом. Конечно, я тебя внимательно слушаю, поговорим здесь или найдем другое место, Обвожу взглядом класс и пожимаю плечами, присаживаясь на край парты. Это место ничуть не хуже любого другого. Главное, чтобы не было лишних слушателей. Итак, с чего мне начать? Артур жестом поощрил меня. С самого начала или с того места, которое ты считаешь началом. Я сделал вдох, мысленно веселясь от иронии ситуации. Со стороны может показаться, что у меня проблемы с доверием, но я проблемы не вижу, просто не доверяю, кому попало. Да. Тогда началось все с нашей маленькой компании. Я как мог обстоятельно рассказал о небольшой группе детей, собравшейся вокруг меня, о том, как мы искали себе пристанище, о том, как делили тяготы и невзгоды и о том, Как вместе радовались позитивным мелочам. Немного о каждом в отдельности и немного обо всех вместе. Так мы вселились в старую водонапорную башню. Артур кивнул. Понимаю, но чувствую некоторую твою отстраненность. Ты собирал вокруг себя детей не просто так, верно? Развожу руками, потому что не вижу смысла отрицать. Признаю, я не испытывал потребности в компании, в этом был свой интерес. В какой-то момент я понял, что в одиночку не выживу на улицах. Рано или поздно я либо валюсь в другую группу, либо погибну. Поэтому собрать группу самому, своих друзей, я замялся, подбирая слова. Отчасти оно получилось само, когда меня попросили присмотреть за витером, Неясная мысль сформировалась в идею, и я начал постепенно отбирать из тех, кто был рядом. Брал не всех, кого-то отсеивал, бездельников, крысы, дураков в основном. Наставник не выразил внешне какого-то неудовольствия. Жизнь на улице непроста, чтобы принести благо всем, нужно обладать огромной силой, сказал он. Ты делал то, что мог с тем, что имел. Это достойно похвалы. Хмыкнул. Даже так, я собирался пользоваться этими детьми в будущем. И что? Согласно тому, что ты рассказал, ты дал им детство. Понимаешь, о чем я? Киваю. Да, мне пришлось рано повзрослеть. А им нет. Уверен, у вас и жизнь была далеко не сахар, но даже так ты смог многое. «Это действительно достойно похвалы, будь уверен», – пожал плечами. «Как хотите. Я и так уверен, что со мной им было лучше, чем без меня. Конечно», – согласился Артур, – «полагаю, дальше будет черная полоса». Я встал и начал ходить по классу. Рассказывать дальнейшее, сидя на месте, не получалось. «Все довольно прозаично. Мы потеряли работу». «Хорошую работу хочу заметить. Мы трудились на оружейном заводе». Артур удивился. «Правда?» «Да, это очень хорошая работа. Что случилось?» «Завод выкупили. Новые хозяева были категорически против использования детского труда». Наставник-осуждающий покачал головой. «Ох, эти новомодные тенденции. Детский труд действительно ужасен». Но просто так оставлять без работы тех, для кого это единственное средство пропитания, безответственно. Я проигнорировал эту ремарку, продолжив. Началось голодное время, мы перебивались случайными заработками и, естественно, не доедали. Финал был предсказуем. Я посчитал, что Артур сам озвучит очевидный следующий шаг, но он молча ждал продолжения. «Я пошел к бандам. Хотел все сделать сам, один, не вовлекая в эту грязь остальных. Точнее, я хмыкнул. В тот момент я плохо соображал из-за голода, так что сложно говорить о глубоких умозаключениях. Я обратился в банду за работой». «Тебя привела туда нужда», – кивнул Артур, – «как и многих до тебя, и как приведет многих после тебя. Что было дальше?» Остановился и повернулся к наставнику, грустно улыбнувшись. А дальше события развивались так, что можно в одной из приключенческих книг о всаднике ее записывать. Есть такой парень, назовем его Придурком. Артур ухмыльнулся, не возражая против такого имени. Так вот, Придурок незадолго до всего этого пытался заставить меня платить дань другому бандиту и был послан на все четыре стороны. У нас едва хватало денег на еду даже в лучшее время, а еще кому-то что-то отдавать, да еще и ни за что. В общем, с придурком мы были в контрах. И когда я получил в одной банде проверочное задание, придурок, состоявший в другой банде, попытался меня остановить. Не один, он героически взял с собой пяток друзей. Наставник посерьезнел, а я отвел взгляд. Почему-то сейчас мои похождения не выглядели героичными, не выглядели даже весело, кроваво только и всего. Стыда я не испытывал. Или испытывал, все же взрослый мужик вынужден был творить такое. Убегая от них, я убил одного точно, остальных, наверное, покалечил». «Намеренно убил, потому что был в ярости, в ярости из-за голода, из-за того, что связался с преступниками. Я знаю, что меня это не оправдывает». Артур меня остановил. «Мы не ищем оправданий, Ката. Мне важны твои мотивы. Если ты не желал калечить, не стремился к этому, мы можем тебя понять и принять. Милосердие доступно только сильным». «Вынужденный защищаться, ты обязан был бить в полную силу. Я хочу понять, что ты будешь делать, когда получишь силу. Будешь ли ты милосердным?» Я вновь сел. Грустно то, что все это было напрасно. Тот, кому пошел на службу придурок, работал с кем-то. Не знаю с кем. Они похищают людей, тех, о ком некому беспокоиться. Когда я вернулся в нашу башню, там уже никого не было. Девятерых из нас забрали и увели непонятно куда. Наставник нисколько не удивился. Полагаю, он был прав насчет того, что моя история вряд ли сможет так уж удивить после множества подобных ей. А затем пришли друзья тех, кого я побил. Я говорил, что был в ярости. Забудьте. Там я был всего лишь раздражен, в ярости я был у башни, их было много, а у нас было оружие. И когда я начал без разговоров резать в салат всех подряд, большая часть просто сбежала. Уличная шпана оказалась не готова встретиться с этим. Конечно, каждый из них сам рос на улице и видел всякое дерьмо, но здесь сработала мотивация. Бороться до конца за себя они, пожалуй, могли бы. По приказу трусливой крысы, бывшей у них вместо главаря умирать, никто из них не хотел. Несколько секунд я молчал, и потому Артур заговорил сам. Понятно, что было дальше. Пожимаю плечами. Я выполнил поручение, пришел прямо как был, с двумя старшими приятелями, «Они ходили в один из наших уличных храмов, делали отношению, и потому их не забрали вместе с остальными. Три идиота, вымазанные в крови!» Наставник хмыкнул. «Наверняка они были уверены, что небесный покровитель их защитил». Я вопросительно на него посмотрел, ожидая пояснений. «Это то, что бывает, когда суеверия приходят на смену учению». Обычно, конечно, всякие примитивные поверья, что можно вот так ни с чего совершить какой-нибудь простой ритуал и получить за это некий желаемый результат. Вроде повесь символ выбранного божества у входа и кланяйся ему каждый раз, когда проходишь мимо. А за это божество убережет тебя и твою семью от болезней. Полная глупость, конечно. Служение высшему существу, Это не обмен ритуальными услугами. Мы построили храм Эйнгрову не для того, чтобы резать на алтаре жертвенных овец. Здесь мы в саморазвитии и самопознании стремимся научиться чувствовать волю покровителя огня, чувствовать и понимать. Боги очень редко напрямую вмешиваются в судьбы смертных и чаще всего – Это вмешательство практически невозможно заметить в момент проявления. Лишь спустя время, годы, чаще всего тот, кого один из богов одаривает личным вниманием, понимает, чем заслужил такую честь. И то практически всегда человек сам совершает все подвиги, все важные поступки, принимает все судьбоносные решения. Покровитель потому и называется покровителем, а не ручной собачкой на побегушках. Покровитель не дает совершать ошибок, о которых человек и знать не мог. Наставник вздохнул. «Извини, больная тема, не представляешь, как часто к нам приходят с пожертвованиями и приношениями. Любопытная ситуация». «Все в порядке, и да, вы правы, именно об этом и подумали мои друзья». «Продолжай, пожалуйста», – замял тему Артур. Я помолчал немного, прежде чем продолжить говорить. «На самом деле мы зря туда пошли, к бандитам, но я был ранен, голоден и вымотан, так что соображал очень плохо, потому что мы попали в зависимость». Стали должны одному хмарю за то, что он отмажет нас от гарнизонных и прочего, и все такое. Ну, еще нас подлечили. Артур поднял руку, останавливая меня. Прости, что снова прерываю, но как именно вас лечили? Мне сказали, что наложили какое-то общее лечение и регенерацию. Лекарь не хотел тратить на нас много времени. Наставник поморщился. Вот урод. «Прости, Ката, но тебе укоротили жизнь на пару лет». «Как именно?» – не понял я. «Точнее, понял, что что-то не так с лечением, но хотел знать, в чем именно проблема». «Это общее лечение, хотя на самом деле это рабское лечение», – он вздохнул. «Видишь ли, когда-то давно существовала такая вещь, как рабство. Она и сейчас иногда встречается». Но в древние времена рабов было много, и об их здоровье мало кто волновался, лишь бы хорошо трудились. Иногда их рабов требовалось лечить, а посвященных в те времена было мало. Вылилось все это в появление заклинания не столько действительно лечащего тела, сколько обманывающего природу. Дело в том, что человеческое тело способно исцеляться самостоятельно, И эти процессы можно различными способами стимулировать, а можно ускорить до степени износа. Это заклинание не исцелило вас, а форсировало ваши тела, используя естественную регенерацию, и тем самым вас состарило. Не внешне, нет. Это долго объяснять, просто поверь. Киваю. Я примерно понял, о чем вы говорите. Способность клеток к делению. Вот что используется. И эта способность имеет конечное значение вроде как. У моего организма забрали резерв способности к восстановлению и поддержанию здоровья. И вот это заклинание, про что через эпохи, сохранившись до наших дней, продолжил мысль Артур, жизни рабов мало кого волновали, но сейчас эта магия запрещена. Лечивший вас одаренный нарушил закон, однако он не понесет наказания, разве что выговор получит не более. Но запомни на будущее, что нужно хорошенько подумать, прежде чем разрешать применять на себе подобную магию, вообще всю неизвестную тебе магию». Я кивнул. «О да, я запомню, но разрешите вопрос». Эту магию придумали еще до появления одаренных, значит, они адаптировали ее для себя?» Артур улыбнулся. «Магия одаренных мало отличается от магии посвященных. Источником силы, да, но не применением. Так что многие заклинания сохранились без принципиальных изменений, когда перешли из одних рук в другие. Я понял, спасибо». Наставник благосклонно улыбнулся. «Тогда продолжай». «Нас отправили в один из схронов банды, но мы сбежали оттуда. Я хотел...» Замолкаю, подбирая нужные слова. «Мы смогли поесть, выспаться, и, немного оклемавшись, я понял, что делаю что-то не то. Становиться бандитом мне совсем не хотелось, так что в планах было сбежать из города вообще». «Да, бандиты бы все разрулили, все утрясли, мы были вне опасности, в очень жесткой кабале, но живые и в относительной безопасности», — я вздохнул. «Но еще нам... нам хотелось добраться до Д, до продажного гарнизонного. Не мог я все так оставить, не мог просто смириться и отступить». В тот момент еще не знал, ради мести ли или чтобы попытаться что-нибудь узнать о похитителях, но я пытался до него добраться и начал с придурка». Артур тоже стал серьезным. «Ты убил его?» Отрицательно покачал головой. «Придурка? Нет, он не знал. Ничего не знал. И прямой вины за похищение на нем нет». Я его оставил и сбил разве что. Можно считать, что парень отделался легким испугом после всего остального. Я готов был убить его сестру. Сейчас такое решение кажется странным, но не в тот момент. Если бы Теренс был в этом замешан, я не пожалел сил, чтобы причинить ему как можно больше страданий». Наставник присмотрелся ко мне внимательней. Но именно ваша взаимная неприязнь привела к похищению. Разве не так? Если бы все было так просто. Я отмахнулся. Нет, если так выводить, то сам факт моего рождения привел ко всему, что произошло, и останется только самому себе голову свернуть, чтобы не являться источником новых проблем. Глупость же. Да и он этого плана не вынашивал. Вот и все. «Такая же жертва обстоятельств, как и я, как все мы, потому что у него есть сестра, больная, по его словам, и он пошел в банду, чтобы заработать ей на лечение. Наверное, надеялся на мага-целителя, которого мог бы привести гарнизонный». «Поможет с лечением? Как-то плохо верится», прокомментировал мужчина. «Вот и я ему тоже сказал, что его просто кинут, когда попользуется но он слышать ничего не хотел. Наставник удовлетворенно кивнул. «Я с тобой согласен, хорошо. Меня радует твой ответ. И что было дальше? Ты столкнулся с этим гарнизонным». Я хмуро кивнул. «Да». Некоторое время размышлял о том, насколько много можно рассказать. Решил все же умолчать детали, оставив только суть событий. «Да, мы до него добрались, вот Только улучшить момент, чтобы он оказался один, не получилось. Он был у любовницы. Это был лучший момент. Рядом нет ни его банды, ни других гарнизонных, и мы напали. Только первой жертвой стал пацан нашего возраста. Может быть, брат его любовницы, может, сын, я не знаю. Парень открыл дверь. Один из моих друзей держал арбалет, взятый у бандитов. Прицеливался в дверь, должен был выстрелить, если дверь откроет Д». «Гарнизонный». «Открыл парень. Умер мгновенно, наверное». Я помолчал, вспоминая события. «Девушка тоже умерла. Пыталась нам помешать. Я ничего о них не знаю, кроме того, что жили они в хорошем районе. Обычном, но хорошем. Она могла не знать о том, чем занимается ее любовник» могла быть доброй и отзывчивой, а нас посчитать кровожатыми убийцами. И умерла второй, но мы достигли цели. Мои друзья заплатили за это жизнью. В каком состоянии был я, вы знаете. Наставник ждал, не скажу ли я еще чего-нибудь, но я молчал. Тогда он сам спросил, раскаиваешься в смерти невинных? Подумав немного, я отрицательно качнул головой. «Нет, если цена за возмездие, настигшая ублюдка, две невинные жизни, я как-нибудь справлюсь с этой ношей. Когда помогаешь тварям, похищающим людей, будь готов к тому, что когда-нибудь придут за тобой». Артур согласно кивнул. «Это так». Ты стал орудием возместия, но понимаешь ли ты, что смерть одного человека ничего не изменит? Да, понимаю. Похитители просто найдут другого наводчика. Я сделал то, что мог. Сделал то, на что у меня хватило сил. Месть не принесла удовольствия, только удовлетворение. Скажу больше, ты сделал больше, чем мог, уверенно ответил мне Артур. Пределом твоих сил был тот, кого ты называешь придурком, но напасть на одаренного, пусть слабого, и достичь результата – очень серьезное достижение. Он поднялся, подошел и положил руку мне на плечо. Ты достоин большей силы, в тебе нет тяги к бессмысленному насилию, ты осознаешь свою вину и не оправдываешь себя». Просто делай то, что должен сделать. Этот гарнизонный избегал наказания до того, как столкнулся с тобой, и избегал бы дальше. Он получил то, что заслужил. Ты, я знаю, хотел бы не причинять зла невинным, не причинять зла тем, в чьей вине ты не уверен, и будь у тебя сила, ты бы все сделал иначе». Он сделал шаг назад и торжественно протянул мне руку для рукопожатия. «Ты достоин силы, и я могу стать твоим проводником. Не знаю, для каких дел ты был выбран. Твоя подруга Джейн создана, чтобы помогать, поддерживать, оживлять. Ты создан для иного, но не менее важного». Почему мне кажется, что наставники говорят это всем, кого хотят завербовать? Здесь тебе и избранность, и достоин силы. Но я ответил на рукопожатие. Плевать на все эти атрибуты. Мне действительно нужна сила. Что от меня требуется, наставник? Меня вербовали с самого начала». Наставник точно так же принял бы меня, даже если бы моя история была еще более кровавой, или если бы я вообще не раскаивался ни в чем, желая лишь получить как можно больше власти. Но главного я добился. Я буду изучать магию.